внушающие мне наибольший страх. Жизни диких зверей, хотите лесов, пещер, горных стремнин и непроходимых ущелий. И не те, что выводят вас из опасности, нравятся вам больше всего, а те, что отвращают вас в сторону от всех дорог, совратители. Но есть ли такое желание истинно в вас? Все-таки оно кажется мне невозможным. Ибо страх — наследственное основное чувство человека. Страхом объясняется все. Наследственный грех и наследственная добродетель. Из страха выросла и моя добродетель. Она называется наука. Ибо страх перед дикими животными — Этот страх дольше всего воспитывается в человеке, включая и страх перед тем животным, которого человек прячет и страшится в себе самом. Заратустра называет его внутренней скотиной. Этот долгий старый страх, ставший, наконец, тонким и одухотворенным, нынче, сдается мне, называется наукой. как говорил совестливый. Но Заратустра, который только что вернулся в пещеру свою и слышал последние слова и угадал смысл их, кинул совестливому горсть роз и смеялся над истинами его. «Как!» — воскликнул он. «Что слышал я только что? Поистине, кажется мне...» что или ты глупец, или я сам, и твою истину мигом поставлю вверх ногами, ибо страх — исключение для нас. Но мужество, дух приключений, любовь к неизвестному, к тому, на что никто еще не отважился, мужеством кажется мне вся предшествующая история человека». Самым диким, самым мужественным животным позавидовал он и отнял у них все добродетели их. Только этим путем стал он человеком. Это мужество, ставшее, наконец, духовничьим, духовным, это мужество человеческое, с орлиными крыльями и змеиной мудростью, это мужество, сдается мне, называется теперь... «Заратустра!» — крикнули в один голос все собравшиеся и громко рассмеялись. Но от них поднялось как бы тяжелое облако. Чародей также засмеялся и сказал с лукавым видом, «Ну что ж, он ушел, мой злой дух. И разве сам не предостерегал вас от него, когда говорил, что он обманщик духа? лжи и обмана. Особенно, когда он показывается на Но разве я ответствен за козни его? Разве я создал его и мир? Ну что ж, будем опять добрыми и веселыми. И хотя Заратуста смотрит уже сердито, взгляните же на него, он сердится на меня. Но прежде чем наступит ночь, Научится он снова меня любить и хвалить. Он не может долго жить, не делая этих глупостей. Он любит врагов своих. Это искусство, понимает он, лучше всех, кого только я видел. Но за это он мстит друзьям своим так говорил старый чародей, и высшие люди согласились с ним. Так что Заратустра стал обходить друзей своих, пожимая им руки со злобой и любовью, как тот, кому у каждого нужно и спросить прощения, в чем-то и что-нибудь загладить. Но когда подошел он к вратам пещеры своей, ему опять захотелось на чистый воздух.